Отступление к прототипу. Сомнения в жизненной точности и строгом реализме образа Крутицкого могут быть отведены не только обращением к политическому анализу эпохи или сатирической публицистике Щедрина. Стоит привлечь внимание и к творческой теории комедии. Обычно бесполезное занятие отыскивание прототипов – в данном случае, кажется, может дать любопытный эффект. Ведь комедия Островского, как уже говорилось, остро злободневна, почти памфлетна, и естественно предположить, что у старого генерала был свой прообраз. Во всяком случае, изучавший театральную историю мудреца С. Дурылин пишет о постановке 1868 года. На спектакле был яркий московский отпечаток. Актеры великолепно знали тех кого изображали, дышали одним с ними воздухом и немудрено что отзывы об этом спектакле большую частью сводятся к восхищению верностью художественных портретов созданных актерами живой натуре. Сходство было так велико, что зрители искали прямых прообразов Крутицких и Мамаевых, хотя благородным мастерам малого театра было чуждое ремесло фотографа. По-видимому, у москвичей были основания узнать, по крайней мере, в Крутицком, хорошо знакомое многим из них лицо. Удивительно, как до сих пор исследователи драматургии Островского не заинтересовало происхождение фамилии его героя. Обратившись к черновым наброскам комедии, легко убедиться, что первоначально эта фамилия звучала несколько иначе. Здесь будущий Крутицкий носит имя «Граф Закрутицкий» или в более ранних черновиках «Граф Закруцкий». Через «Старусину старуху» можно будет найти дорогу к старым тузам, например, к графу Закрутскому, так звучит монолог Глумова в одном из первых набросков. В еще более ранней рукописи первоначального плана комедии четвертое действие ее обозначено так – у Закревского. Итак, Закревский – Закрутский, Закрутицкий, Крутицкий. Таков был путь эволюции имени. А вместе с тем удаление от прототипа, или вернее его маскировка, потому что граф Закревский слишком известное в отечественной истории и вполне реальное лицо. Имя графа А.А. Закревского, военного генерал-губернатора Москвы с 1848 года, 1859 год, было знакомо Островскому не непонаслышке. Оно не раз встречается на страницах его биографии. Прежде чем напечатать свою первую комедию «Банкрот», автор должен был заручиться поддержкой всесильного в Москве человека, и в казенном и суровом кабинете дома генерал-губернатора на Тверской происходило, по свидетельству С.В. Максимова, одно из первых чтений пьесы. После того, как пьеса была напечатана и вызвала монаршее неодобрение, именно к Закревскому поступил от третьего отделения запрос о поведении и образе мыслей литератора Островского. Как далее сложились личные отношения начинающего драматурга и высокого соновника сказать трудно. Одни мемуаристы утверждают – что Закревский вообще-то благоволил Костровскому, и его лысую голову москвичи привыкли видеть в первых рядах кресел на премьерах его пьес. Другие считают, что как раз Закревский был злым гением драматурга и тормозил постановку на московской сцене комедии «Свои люди сочтемся. Сохранилось лишь одно непосредственное свидетельство самого Островского о Закревском, достаточно хорошо рисующая роль графа, как его обычно коротко называли в духовной жизни подопечной ему Москвы. «Я получил ужасное известие», — пишет Островский М.П. Погодину в декабре 1852 года. «По именному повелению запрещено играть новые пьесы в Москве, а только игранные в Питере». Граф Закревский писал о что он по поводу его боится возмущения в театре, и потому «Лобазник» по именному повелению запрещен, потому же последовало и новое предписание. Речь идет о комедии М. Владыкина «Купец-лобазник» или «Выгодная женитьба». Но Островский не на шутку взволнован, потому что донос Закревского царю едва не закрыл путь на сцену Малого театра его собственной комедии Ни в свои сани не садись». Дело, впрочем, и не в личных отношениях Островского с Закревским, о которых мы знаем так мало. Важнее, пожалуй, отметить тот факт, что драматург имел случай близко наблюдать человека, который в свое время наводил страх на всю Москву и о котором ходили бесконечные толки и анекдоты. Появившиеся после смерти Закревского воспоминания о нем даже вопреки намерениям мемуаристов, Рисует нам характер, который так и просится под сатирическое перо. Уже спустя много лет, в 1880 году, И.В. Селиванов писал в записках дворянина-помещика. Вероятно, в Москве не забыли еще графа Закревского, нагонявшего такой страх на москвичей, что никто не смел пикнуть даже и тогда, когда он ввязывался в такие обстоятельства семейной жизни, до которых ему не было никакого дела и на которые закон вовсе не давал ему никакого права. Русская старина, 1880 август, страница 725. Что же это был за человек, память о котором была жива еще и через 30 лет после его деспотического управления Москвою? Карьера графа Закревского знала свои взлеты и падения. В Турецкую войну 1807 года он был адъютантом при главнокомандующем графе Каменском, ездил с его донесением ко двору и сумел там понравиться, что в войну 1812 года мы находим его уже дежурным генералом при Александре Палче. Позднее он был назначен генерал-губернатором Финляндии, а в холерный 1830 год ему было поручено организовать и возглавить борьбу с этим опустошительным для России бедствием. Тут его карьера и дала в первый раз трещину. За Кревским были учреждены карантины на границах губерний. Один из них, как известно, задержал Пушкина, стремившегося в Москву, И этому обстоятельству мы обязаны гениальными дарами Болдинской осени. Однако, пожалуй, это было единственным добрым следствием мероприятий Закревского, поскольку карантины, как вскоре выяснилось, вместо того, чтобы пресекать холеру, способствовали ее распространению. Потерпев неудачу, Закревский вынужден был уйти в отставку, но в 1848 году Напуганный революционными событиями в Европе Николай I вспомнил о нем и назначил военным губернатором Москвы. На этом посту Закревский прославился особой темнотой, грубостью и нетерпимостью. Мемуаристы запечатлели некоторые его черты, драгоценные для понимания образа Крутицкого. Закревский плохо знал русскую грамоту – Писал, как пишут ученики второго класса гимназии, не лучше, а подписывался Закревский. Зато он был грозою для своих чиновников, которых мог жестоко распечь, если только встречал их не в мундире, а во фраке. Весь город его боялся. Московских либералов, собиравшихся в зеленой комнате английского клуба, он считал едва ли не якобинцами. Они поименно были переписаны им в особую книжечку и отданы под надзор полиции. В доверительных разговорах генерал-губернатор давал понять, что у него есть чистые бланки с подписью государя, и в целях борьбы с Крамолой он может делать все, что сочтет нужным. Смерть Николая I была для Закревского страшным ударом. Он никак не мог приспособиться к новым веяниям. Однажды в 1857 году он дал знать новому царю телеграммы, что в университете бунт, но это было так неправдоподобно, что царь ответил ему «не верю». В другой раз Закревский пытался запретить грандиозный кокоревский обед в честь эмансипации. Когда уже последовал высочайший манифест об уничтожении крепостного состояния, рассказывает мемуарист, Закревский не хотел верить, что он не будет отменен, и вследствие этого ставил других в весьма фальшивое и даже чрезвычайно неприятное положение. Так он не разрешил собрать Московское дворянское собрание для обсуждения вопроса об освобождении крестьян и даже запретил говорить о реформе, уверяя, что в Петербурге одумаются, и все останется по-старому. Понятно, что когда в 1859 году Закревский вынужден был уйти в отставку, радость в Москве по свидетельству современника была всеобщая. Многие обнимались и целовались, поздравляя друг друга с этим событием. С этого времени и до своей кончины в 1865 году Закревский, подобно Крутицкому, жил в Москве на покое, как отставной генерал, злобствуя на происшедшие перемены и тоскуя о той поре, когда он сам был в силе и славе. Об этих последних годах жизни старого генерала, более всего для нас интересных, мы знаем всего меньше. Сохранились, однако, Воспоминания молодого человека А. В. Фигнера, когда-то в 18-летнем юноше, начавшего свою службу при генерал-губернаторе, он навещал своего бывшего патрона уже и после его отставки. Льстивый молодой человек заезжал по утрам засвидетельствовать свое почтение старому генералу, а Закревский оставлял его обедать и подчивал разговорами о былых временах. С умилением вспоминает Фигнер о патриархальном обращении графа со своими подчиненными, о грубоватых генеральских шутках, коим он не раз бывал свидетелем. Достоин внимания и внешний портрет графа, набрасывая который, Фигнер приводит один любопытный для нас эпизод. «Тон и речь графа отличались необыкновенным лаконизмом», — пишет Фигнер. «Он разговаривал...» только отрывистыми фразами и более делал вопросы, нежели ответы, избегая длинных рассуждений. Лицо графа было гладко выбрито, и нижняя губа особенно выдвигалась вперед. Профиль графа легко врезывался в память, и я часто чертил его карандашом. Однажды, о чем-то задумавшись, я сидел один перед дверями кабинета и машинально чертил этот профиль. В это время кто-то подошел ко мне сзади и положил руку на плечо. Я оглянулся. Это был граф. Я обомлел от испуга, но граф ласково сказал, «Ничего, ничего, рисуй мои карикатуры». После того мне думалось, что служба моя испорчена и благосклонность графа навсегда потеряна. Когда же я явился на следующее дежурство, граф добродушно встретил меня словами. «А что, запасы карандашами? Рисовать мои портреты?» Несмотря на идиллический тон этого рассказа, возможно, приукрашенного еще дистанцией в четверть века, хорошо чувствуешь испуг, пережитый молодым чистолюбцем, этим неудачливым Глумовым под тяжелым взглядом Закревского. Как не вспомнить здесь эпизод комедии Островского, связанный на этот раз с Мамаевым? Рассматривая карикатуру Курчаева, подсунутую ему Глумовым, и узнавая в ней себя, Мамаев говорит. «Похоже-то оно похоже, и подпись подходит. Ну да, это уж до тебя не касается, это мое дело. Ты на меня карикатур рисовать не будешь? Помилуйте, за кого вы меня принимаете?» — мгновенно реагирует Глумов. «Что за занятие?» Сцена, изображенная Островским по всем статьям, более, так сказать, типично. Но совпадение общей ситуации, тем не менее, разительно, и можно даже предположить, что драматург слышал когда-то, ходивший по Москве, рассказ о злоключении с Фигнером и, припомнив его во время работы над мудрецом, по-своему его использовал. То, что Островский взял взаймы у колоритного прототипа и некоторые черточки для Мамаева, не мешает нам... «Вспоминая Закревского, все время держать в голове Крутицкого. Даже мелкие детали этого образа, вроде того, например, что Закревский при разговоре слегка растягивал слова или что на совершенно лысом черепе генерала лежала лишь прядь волос, завитая кольцом, кажутся прямыми указаниями актеру, играющему Крутицкого. Казалось, что служба моя при графе Закревском – «Имело благоприятные условия для дальнейшей карьеры», — пишет Фигнер в заключении. «Но судьба человека зависит от случайностей. Фигнер заболел и должен был поехать за границу лечиться. На прощание Закревский напутствовал его так. «Ты едешь за границу, — сказал он, — и верно побываешь в Париже. Берегись, это город больших соблазнов». Так и слышишь знакомую интонацию героя Островского. Для чего я перебираю все эти черточки, для чего ищу сходство с жизненным прототипом? Не для того, чтобы пополнить какими-то незначащими подробностями комментарий к пьесе. Нет, прототип помогает уяснению социальной конкретности типа. Я бы сказал даже, что такой прототип типичен. Надеюсь, что такое признание нисколько не унизит заслугу художественного воображения драматурга, способного живьем перенести реальный тип на сцену. Даже такая подробность, как писание прожектов, находит в себе основание и опору в реальном образе Закревского. А. В. Никитенко записывает в своем дневнике 2 июня 1853 года, Мысль преобразовать Министерство народного просвещения возникла под влиянием панического страха, вызванного европейскими событиями 1848 года. Тогда вошло в обычай во всем обвинять Министерство народного просвещения. Государю подано было несколько проектов преобразования его, совсем не государственных, Некоторые отличаются даже изумительной безграмотностью, например, проект Переверзево, который был когда-то и где-то губернатором. Там, говорят, заворовался, был уволен, долго оставался без места, а потом был причислен к Министерству внутренних дел, я знаю его лично. Это круглый невежда, к тому же нетрезвый. Хорош также проект московского генерал-губернатора Закревского – Кажется, следовало бы оставлять без всякого внимания подобные излияния усердия и преданности престолу. Закревский был, как видно, не одинок, и, переверзив, столь красочно описанный Никитенко его стоил. Но не ясно ли отсюда типичен прожект Крутицкого с его заботой об улучшении нравственности в молодом поколении? К сожалению, нам ничего не известно о деятельности Закревского по сочинению прожектов в более позднюю пору, когда старый помпадур, отставленный от должности, проживал на покое, входя в избранную часть московского общества. Островский, вероятно, был осведомлен об этом лучше нас. Но вот что писали отечественные записки в современных заметках уже в 1868 году. Известно, что по случаю совершающихся всюду реформ все более или менее влиятельные лица необыкновенно озабочены составлением различных проектов и сочинением так называемых «мнений». Для некоторых, не привыкших к такому занятию, эти мнения – сущая каторга. Многие век свой прожили на службе, и обходились без этого, а теперь вдруг наступило такое время, что, как хочешь, хоть роди, да подавай свое мнение. Вот и принялись писать. И вдруг напала страсть к писанию. Можно не сомневаться, что и Закревский не остался в стороне от этого поветрия и до самой своей смерти писал, наверное, на высочайшее имя прожекты и трактаты, пользуясь услугами таких молодых людей, как Фигнер. Глупость Крутицкого в комедии удвоена, утроена смелым гротеском. Согласно воспоминаниям современников, Закревский при всей своей грубости и примитивности не оставлял впечатления безнадежно глупого в житейском смысле человека. Ива Селиванов изумляется лишь его близорукости в некоторых случаях, несмотря на весь его ум или рассудочность. Легко доказать, Что как и у Крутицкого, близорукость это имела по преимуществу классовый социальный характер. Такие люди, как Закревский, не то, чтобы глупы от природы, но ум-то у них дурак, как вымолвил когда-то Крылов. Тут можно лишь повторить то, что мы уже говорили прежде о Крутицком. Вся сноровка, весь изворот мысли такого рода людей, направлен к тому, чтобы блюсти свой интерес, совпадающий с защитой самодержавно-крепостнических устоев. Ум коснеет, цепенеет в заранее продиктованных ему условиях, становится консервативен, неповоротлив и от того человека грубее, примитивнее защищает то, относительно чего он предположил, что это задушевное его убеждение. Однако тут очевидна подмена – убеждение это пошло не от души, а от желудка. Впрочем, стыдная эта реальность, как правило, сокрыта от самого деятеля, и он добросовестно считает, что защищает не свой покой и доход, не свой корыстный интерес, а интересы государя, отечества и тому подобное. Итак, феноменальная глупость и дикое озлобление – Не индивидуальное несчастье героя Островского, а черты общественной патологии. Единственная основа отношения к жизни ретроградов, подобных Крутицкому, это животная ненависть к любым изменениям существующего. Во всем они видят наступление на свои права, на свой образ жизни и защищаются озлобленно, иступленно и нелепо. Их историческая обреченность «Отжитость» заставляет их идти против элементарной логики простейших умозаключений, делает их смешными, и они проникаются враждой к мысли вообще, мысли как таковой, ко всякой мысли, потому что любое строгое умозаключение уже грозит как будто их существованию, построенному не на требованиях разума, а лишь на сознании своих привилегий, своего куска – Вот почему Крутицкий Островского не только смешон, но и страшен.